93. Работы вывесили на стендах в коридоре. Марине из плакатов ее воздушной группы ничего не понравилось. Из «Людю темпс», «Стихии воды» она отметила фотомонтаж, «Горная речка», «Две белые птицы ловят флакончик рыбешку». Не гениально, но натурально. Правда, слоган, как для колы «Освежись», впору написать «Отвяжись», одна птица другой и флакон вырывает. «Ну, как тебе?» Марина оглянулась. «Марьон, это твое?» Марьон кивнула и, не дожидаясь, ответила. «Знаю, слоганный идиотские, ничего в голову не шло. Но ты настоящего идиотизма не видела». Она потянула Марину за рукав к дальнему стенду. «Не пойму, тупость или цинизм?» Работа относилась к стихии огня. «Лё фёдю темпс». Огненный флакон над городом в виде атомного взрыва и две белые птицы, распластавшие и полыхающие по краям крылья. Такая Хиросима. Слоган «Взрыв ощущений». Чье это? Да придурка, который в черном ходит, готикой страдает. Марион махнула кому-то рукой. Ладно, пойду. Марина двинулась дальше. «Ля терра дю темпс». Японская гравюра. «Двое в лодке». Один указывает вдаль на клочок земли, поросший соснами. Остров в океане запахов. В стиле Хокусая. Замучился прорисовывать пену на волнах. Парнишку звали Жоэль. Приятный такой. Будь она свободна, заинтересовалась бы. А твоя где? Повела его мимо банальных афишек с красотками. Флакон в руках или на переднем плане. К рисунку пастелью. «Манга? Этим хорошо брать японцев, а я вот решил хокусаем. Твой хокусай пахнет мерзлым мамонтом». Виктор-колумбиец ткнул пальцем в красоток. «Вот чем всегда брали, и брать будут». Виктор выгнул руки, изображая внушительный бюст. «Мне нравится», — жель кивнул на Маринин рисунок. «Приходи к девяти слайды смотреть. Адрес у Марион есть, прихвати вина и что-нибудь погрызть». Обычно вечеринки устраивались и выходные, и участвовать в них не получалось. Ехать далеко, да и не хочется уходить, когда корта дома. Марина посмотрела Жоэлю вслед, перевела взгляд на свой рисунок. Женщина с длинными, спутанными ветром волосами на фоне закатного солнца. В руках два белых голубя с расправленными крыльями, и она что-то им шепчет. Солнце проникает в каждое перышко, вызолачивая крылья веера. И глаза у женщины, как у девчонки.